«Дом для сына!» «Конечно!» — лодька вопросительно молчала. «А как помочь-то?» История эта, Лодья длинная, запутанная и невеселая. Меня призвали в армию во время финской войны, в большую военную газету. Там оставили до особого распоряжения. Жена и волчок жили в Ленинграде, я их видел урывками. 22 июня я находился в одной из пограничных частей в командировке. Такая была неразбериха, в окружение попал. Домой вырвался только через два месяца, да и то на сутки. Но за эти сутки сумел решить с начальством вопрос об эвакуации семьи. Жена сперва ни в какую, переживем войну здесь, она скоро кончится. Характер у нее не сахар. Мы, по правде говоря, уже в ту пору не всегда ладили. Но все же убедил, правда, не совсем. Хотел, чтобы она сразу уехала сюда, к моей сестре, к Эмилии. Думал, дом моего отца, сестра, родная, кровь, а жена не захотела. Потом я понял, что права была. Моталась с сынишкой по разным своим родственникам. Сперва в селе под Куйбышевом, потом в Молотове. Но там, видимо, лишние рты были не нужны. В 43 я вырвался в отпуск и все же уговорил супругу перебраться сюда. Проводил даже... Познакомилась с сестрой. Сперва вроде бы все шло неплохо, а потом они с сестрой что-то не поделили. И та, и другая и не ангелы. Но сестрица моя заявила это по рассказу жене, мол, из моего дома. Жена в ответ, ах так, ладно, обоемся. И стала снимать жилье то в одном, то в другом месте. Волчка в садик пристроила, сама работала в заводской конторе, и все бы ничего, Лодя. Но перестала она отвечать на мои письма как потом выяснилось, затаила обиду. На сестру, а заодно и на всю нашу фамилию. Сыну даже сказала, папа пропал без вести. Я, конечно, с ума сходил. Сестре писал несчетное число раз, она, ничего не знаю, уехали куда-то, скорее всего, и правда не знала. Лодька вспомнил неласковую сестрицу Льва Семеновича и подумал, знала, небось, да молчала из вредности. Лев Семенович говорил, разминая, Перед грудью пальцы, словно не сильно озябли. Ну вот, сразу после войны вырвался я сюда, отыскал. Убес в Ленинград. Около года жили душа в душу. Волчок от меня не отходил. А потом супруга заявила, что наша совместная жизнь лишена смысла. Забрала сына, переехала в Лугу. Это недалеко от Ленинграда. А мне и деваться некуда. Комната в Ленинграде. В коммунальной квартире была записана на нее. Собрал вещички и махнул в славный город Тобольск. Позвали к себе родные Василия Лащенко, тетушка его и ее муж. Работал там до недавней поры. А прошлым летом приехал сюда, отсудил у сестриц половину дома и деду в библиотеку, дело на принца пошло, и осел в краю предков. Они, кстати, несмотря на баронскую фамилию, были здешними уроженцами. Да я здесь в детстве жил немало. А Волчок решился на вопрос, Лодька. С Волчком за эти годы я виделся два раза, а так жил он без меня. Что поделаешь, не хотел и наш, чтобы я какие-то права имел на сына. Даже в его метрику меня не вписала, потому что в первые два года мы с ней не были зарегистрированы, так уж получилось в то время. Был случай, я приехал и потихоньку спросил его, может, хочешь ко мне? Он сперва да, а потом нет. Ну и понятно, мать есть мать, столько всего хлебнули вместе. Она выкинула очередной фокс, опять сменила адрес, а про меня Волчку сказала, он перебрался куда-то, и адреса не знаю. И снова оборвалась переписка. Я тебя, наверное, утомил этими семейными подробностями. Нет, я только не понимаю, а теперь ты что? Мама-то при чем здесь? Да, надо было с этого начать. Жена вышла замуж за капитана третьего ранга, Возможно, хороший человек, но с Волчком у них понимания не нашлось. У ну, парня-то возраст уж не младенческий, а вроде твоего, и характер. А капитан, судя по всему, решил воспитывать его по военно уставным принципам. Ну и вот. Недавно Волчек все же разыскал мой вот этот адрес и прислал отчаянное письмо. «Хочу к тебе. Хочу туда, где ты живешь. Казалось бы, с точки зрения ленинградского мальчика Гухамань, а он «хочу». Вот и все. Причем видно, что в таком вот надрыве то ли совсем не стало жизни с отчимом, то ли что-то прорезалось такой сыновне по отношению к отцу. В общем, пришлось мне связываться с бывшей супругой по телефону. Она теперь с полной охотой. Пусть едет, если решил, не маленький. — Ну так это ж хорошо, — неуверенно сказал лотик Это очень хорошо, Лодя. И мы договорились, приедет к сентябрю, я уже и в школу взнос заплатил за восьмой класс. Но на днях случились такие обстоятельства, а они, черт бы их побрал, всегда случаются неожиданно. И оказалось, что мне надо уехать месяц на полтора или два, или даже три, подальше, в северные края, в командировку. Бывает, что иногда человеку надо очень отправиться куда-нибудь подальше, чтобы... В общем, необходимо, вот и все». Чтобы не отправили в эти края насильно, — мелькнула у Лодики опасливая догадка, но хватило ума промолчать. — А куда девать волчка? — сказал Лев Семенович. — Он ж всей душой на колесах. И на прежнем месте у него жизни нет, Ты здесь с моей сестрицей, с его тетушкой он не уживется. Была уж попытка, и один не сможет. Лодик, ты поговорил бы с мамой. — о чем? — Лодька все еще не понимал. — Я подумал... Может, вы приютили бы волчка у себя? Самое долгое до Нового года. Я бы оплатил все расходы. Больше мне просто негком обратиться. Господи! Да чего просто! Стоило ли говорить столько слов? Лев Семенович, я сегодня же поговорю с мамой. Я уверен, что все будет хорошо.